Глава 37. Кто этот мертвец, тебе неизвестно. Первая карта, легшая лицом вверх на стол, оказалась пожом чаш, и изображала молодого человека в костюме эпохи Возрождения, который глядел на стоявшую на пьедестале лампу. Крейн поймал себя на том, что весь подобрался, сидя на обшарпанном диване в полутемном трейлере, готовый к чему угодно проливному дождю или к звуку столкнувшихся на шоссе автомобилей, или к тому, что карты полетят ему в лицо. Но хотя солнечный свет, скудно пробивавшийся через венецианские жалюзи, казалось, приобрел какой-то стеклянистый оттенок, словно проходил сквозь чистый желатин, и звук, с которым карта шлепнулась на стол, оказался каким-то очень мелодичным и отчетливым, единственной явной переменой в комнате явилось появление из кухни пары мух которые громко жужжа закружились под потолком следующая карта оказалась мужчиной одетом в доспехи на фоне глобуса разделенного на три сектора на карте имелась также надпись надписьaudiр -E по-видимому призванная передать звучание имениного худоносор. Крейн обратил внимание на то, что эти карты не проявляли ни малейшего намерения взвиться в порыве какого-то психического ветра, и совсем уж непонятно почему вспомнил, как паук Джо назвал свою колоду сильной. В комнату залетело еще несколько мух. Теперь они жужжали над картами, будто вместо картинок там была ароматная пища. Пальцы паука Джо пробежали по проколам на полях обеих карт, потом он резко рыкнул, открыл рот и заговорил. «Агиопластика раз, два, три», — резко произнёс он. Слова, казалось, возмущённо выкашливались из него, как сгустки крови. «Гамби-гамби, пудинг и шишка, и Боб твой дядя, и луна моя мать. Я мог бы подать иск, но писк и плеск и реки и рыбаки, он всегда рыбачит там, это, как говорится, рыболов». Бессмысленные слова громким эхом отдавались в голове Крейна, А потом он подумал, что именно там они и зародились, а паук Джо их только повторил. Казалось, в его мозгу ослабело какое-то сдерживающее начало, и он почувствовал позыв освободить свои мысли, выпустить их, как птиц, разлетающихся во все стороны. И казалось важным, чтобы слепой поскорее заткнулся и не говорил всего этого перед мухами. Важным было все без исключения. Он знал, что ему следует находиться снаружи и пытаться прочесть, что сообщат ему облака. Рядом маврана с открывшимся ртом подался вперёд на диване. Мухи громко жужжали. Теперь уже, наверное, сотню их велось над столом. И Крэйну вдруг пришло в голову, что он вознамерился съесть их и узнать то, что им известно. Очень может быть, что мухи много чего знают. Старушка поднялась и медленно и неуклюже приплясывала на ковре, расставив руки в стороны. Из чашки, которую она так и держала, выплескивался кофе. «Отец!» — говорил паук Джо. «Играет в лоубол на фантике после того, как одноглазый ложанулся «Нет!» — сдавленно выдохнул Мавранос. Трясущимися руками он смахнул со стола обе карты, а потом встал и выбил колоду из руки паука Джо. «Нет!» — повторил он уже во весь голос. «Я не хочу этого!» Паук Джо резко обмяк на полу, его челюсть отвисла, как только стих последний звук безумной болтовни, и казалось, что только упиравшиеся в ковер антенны не давали ему упасть. Мухи разлетелись по всей комнате. «И ты тоже этого не хочешь!» — дрожащим голосом сказал Мавранас скраину краин глубоко вздохнул и собрал разбежавшиеся мысли. «Не хочу!» — шепотом согласился он, рукой отгоняя мух от глаза. Паук Джо, щелкнув зубами, закрыл рот и гибким движением поднялся на ноги. Упругие проволоки болтались среди летавших во все стороны мух. «Никто из нас не хочет», — сказал он и, вынув из-под стекол очков серебряные доллары, бросил их на стол. «Пойдемте-ка наружу. Пусть кто-то из вас заберет козявку». Старушка уже не танцевала. И Мавранос, взяв под локоть, повел ее следом за пауком Джо, который, бряцая и скрипя антеннами, протиснулся в дверь и спустился по ступенькам. Крейн вышел последним, усиленно стараясь не глядеть на рассыпанные по полу карты. Крейн прищурился от солнечного света, заливавшего пустыню и шоссе. Жара неожиданной тяжестью навалилась ему на голову, но все же бескрайний простор благотворно подействовал на него после вгонявшей в клаустрофобию тесноты трейлера. Паук Джо шел по двору, пока антенны не скрипнули по ржавому бамперу ближайшего пикапа. Тогда он повернулся и прошел полпути обратно. «Я все еще проводник для них», — сказал он. «Случается, что они завладевают мною таким вот образом, как духи Вуду гаитянами. А вот дурак никогда еще не выпадал». «Так и Донь Диснея Хивера наверняка не было», — подумал Крейн. «Теперь о должности вашего отца», — продолжил Паук Джо и покачал головой. «Вы должны рассказать мне, кто вы такой. Думаю, я смогу сделать это по телефону и почтой». «Я не...» — начал был Акрейн. «Помолчите». Мавранос и Козявка сели рядом на ступеньке, а Крейн и Паук Джо так и стояли лицом к лицу посреди двора. «Мы с Козявкой когда-то работали на вашего отца». Слепец потер лицо ладонью. «Я никогда не говорил об этом, так что слушайте. Я был художником-миниатюристом, учился в Италии, и меня с детства готовили к тому, чтобы рисовать самую сильную колоду Таро, прямо-таки водородную бомбу среди карт Таро, комплект, известный как Ломбардская нулевая колода». Он указал на Крейна. «Вы видели одну из моих работ, когда играли в присвоение?» Он покачал головой. И жаркий ветерок дёрнул его седую бороду. «В мире никогда не было больше пары людей, способных нарисовать такие карты. И даже если ты молод и находишься в полном расцвете физических и умственных сил, на всю колоду потребуется добрый год или злой год, а потом необходим продолжительный отдых. Поверьте, за такую работу можно запросить хорошую цену». Он быстро прошёл по кругу против часовой стрелки. Так подумалось Крейну, католик мог бы перекреститься. «Козявка», — продолжал паук Джо, — была рыбой-прилипалой и выполняла его поручения, за что имела возможность вести самую элегантную светскую жизнь, какую только мог предложить Вегас. А он и в сороковые, и в пятидесятые уже был весьма элегантен. Здесь имелась одна женщина, представлявшая для него опасность. Дело было в 1960 году. Козявка сблизилась с нею. Стала ее подругой и уговорила ее встретиться однажды вечером в Сахаре. Сама никуда не пошла, вместо нее отправился вон трамбил и убил эту женщину. Ее новорожденная дочь пропала, но козявка убеждена, что младенец тоже погиб. Крейн невольно взглянул на старушку. Ее лицо было непроницаемо. «Я делал колоду», — сказал паук Джо, — «которая требовалась ему к весне 69-го». Он воспользовался ею, и однажды он вызвал нас на разговор. Паук Джо стеснул кулаки, но голос его оставался ровным. Он пребывал в одном из тел, которые присвоил во время игры, в теле женщины по имени Бетти И когда мы слушали его, она, он владел этим телом всего лишь день или два, она на несколько секунд вырвалась на поверхность, это самая Бетти именно она выглянула из его глаз. Крейн оглянулся на козявку. Ее лицо все так же не выражало никаких эмоций, но на морщинистых щеках блестели слезы. «Она плакала», — мягко сказал паук Джо, — «и умоляла, чтобы мы, чтобы мы поддержали ее, сделали что-нибудь, чтобы она не погрузилась навеки в темный водоем, где обретаются архетипы, а индивидуальные сознания просто растворяются, погружаются в глубины». Он набрал полную грудь воздуха и выдохнул. А потом снова явился он. Она исчезла, вернулась во тьму, а мы... Мы обнаружили, что знаем о смерти гораздо больше, чем прежде. Мы с Козявкой получили приказание, вышли, в буквальном смысле удалились от мира, от наших автомашин, домов и изысканной кухни и роскошной одежды, и больше не возвращались. Козявка откусила свой язык, я же выколол себе глаза. Крейн услышал, как Мавранос у него за спиной негромко пробормотал. «Боже!» Крейн несколько секунд не мог поверить услышанному. Потом посмотрел на изборожденные глубокими морщинами щеки паука Джо и вспомнил ту психическую травму, которую испытал при виде ломбардских карт. И попытался представить тот ужас, который испытываешь, узнав из первых рук, что умершие не всегда уходят в небытие, что они могут вернуться, страдая, и явиться тебе. Еще он подумал, что в конце концов, вполне возможно, что эта женщина предпочла сделать себя немой, нежели допустить, что когда-нибудь ее ложь вновь станет причиной чьей-то смерти, или что этот Джо решил, что лучше ослепить себя, чем нарисовать когда-нибудь еще такие карты. Паук Джо пожал плечами. — Отцовская должность, — снова проговорил он, — должен вам сказать, что отец почти овладел вами. «Он уже добился того, чтобы вы принесли человеческую жертву и...» «Когда?» — Крейн помотал головой. «Я никогда никого не убивал!» «Кроме сьюзен подумал он, «одна из случайно приключившихся болезней, причиной которых являюсь я». «И не убил ли я Диану?» «Вы можете и не знать, что совершили это», — чуть ли не ласково пояснил Паук Джо. «Но он вручил вам нож...» и вы, сынок, воспользовались им. Даже при столь кратком гадании это заметно в профиле вашей личности не хуже, чем родимое пятно. Как я уже сказал, вы сами могли не понять этого. Это должно было случиться где-то на последней неделе. Непременно ночью, вероятно, было связано с игрой в карты, и, вероятно, жертва прибыла из каких-то мест, отделённых неукрощённой водою, из-за океана. «Ах, боже!» — негромко взвул Крейн. «Англичанин!» «Жуть, сколько пушек в этой стране!» — сказал он тогда. И теперь Крейн думал, что он был прав. «Жуть, сколько пушек, которые даже не знают о том, что они пушки!» Он несколько раз поспешно моргнул и выкинул из головы мягкое жизнерадостное лицо. «Отцовская должность!» — еще раз повторил Паук Джо. «Он ваш отец, так что теоретически вы можете занять ее. Каким образом, я не знаю». «Вам следует посоветоваться с прежним королем». «И кто же он?» «Не знаю». «Но хотя бы где его найти?» «Не знаю. Вероятно, на кладбище. Прежние короли — это почти всегда мертвые короли». «Но как я...» «На этом все», — перебил его паук Джо. «Гадание окончено. Убирайтесь отсюда. Мне, вероятно, следовало бы убить вас. Я могу это сделать». И я определённо так и поступлю, если вы ещё когда-нибудь появитесь здесь. Ветер свистел в редких сухих кустах, обрамлявших обочину шоссе. Мавранос поднялся и направился к Сабурбану. «И вам всего наилучшего!» Нараспев протянул он. «Поехали, Скотт!» Крейн снова заморгал, тряхнул головой и понял, что медленно бредёт вслед за другом. «Эх, да, ещё кое-что!» сказал ему в спину паук Джо. Крейн замер и обернулся. «Вы совсем недавно встречались со своим отцом. Во всяком случае, с его старой сброшенной оболочкой. Я увидел это, когда мною завладел дурак. Тело играло в лоубол на всякий хлам». Он повернулся и направился к козявке. Его антенны чертили линии в пыли. «Но?» сказал Мавранас, выехав напрямую и нажав на акселератор. «Теперь все ясно, правда?» Он опустил стекло в окне, и когда усиливавшийся с набором скорости ветер начал трепать его волосы, взял очередную банку курс и сделал долгий глоток. «Тебе всего-то и остается, что задать какие-то вопросы какому-то мертвецу. Кто этот мертвец, тебе неизвестно, и где он похоронен тоже. Черт возьми, мы могли бы провернуть все это еще до обеда». Крэйн, прищурившись, смотрел на кучки приземистых кустов и обломки скал, которые уже на средней дистанции размывались в знойном мареве и совершенно растворялись в голубом небе у горизонта. «Я подумал, что он выглядит на все 100 негромко сказал он. «На самом деле ему... 91 в этом году. Как же его называли? Полковник Вонючка? Нет, доктор Протечка». Мавранос взглянул на него не без тревоги. «Ты о ком? Об этом мёртвом короле?» «В некотором роде. Вообще-то о теле моего родного отца. Оно сейчас уже впало в старческое слабоумие, и, полагаю, он больше им не пользуется, и поэтому оно шляется само по себе. Я помню его. Помню, как он брал меня кататься на лодке по озеру Мид, учил меня наживлять крючки, а в последний день, который я провёл с ним, Он водил меня во фламинго на завтрак и в мулен-руш на ланч. Думаю, это заведение сгорело в шестидесятых. Он покачал головой и подумал, что хорошо бы сейчас взять баночку пива из запаса мавраноса. По-настоящему холодное пиво, думал он, пьется быстро, а потом разливается прохладой в животе. Нет, нет, сейчас нельзя. Осталось кое-что сделать. В тот вечер он ослепил меня на правый глаз швырнул в меня колоду этих самых ломбардских карт, и одна из них углом разрезала мне глаз. Поэтому неудивительно, что у меня так хорошо пился кусачий пёс. Напоминание об оторванном куске боли, брошенном мальчике, выжженном до бесчувствия. бога я и вправду хочу попытаться поверить, что ты не спятил, но знаешь ли, хорошо бы, чтобы ты мне хоть немного помог?» Крэй не слушал Мавраноса. Честно говоря, я думаю, что если бы тогда, два дня назад знал, кто этот дряхлый старик, я бы, не знаю, может быть, захотел бы обнять его или даже попросить прощения за то, что я там мог сделать, из-за чего он разозлился на меня. Думаю, я все еще любил его. Какая-то оставшаяся во мне часть пятилетнего мальчика любила. Он взял пачку Кэмэла, который курил Мавранос, вытряс сигарету из пачки и чиркнул спичкой, ладонями прикрывая огонёк от ветра. Но это было до того, как его толстяк убил ози Он задул огонёк и сунул спичку в пепельницу. А теперь, думаю, я проломил бы его трясущуюся старую башку монтировкой. Мавраноса всё это явно озадачила, но он кивнул. «Вот это по-нашему!» краин продолжал высматривать на дороге серый ягуар. Он не обратил никакого внимания на большой зеленовато-коричневый автодом в Виннебаго с несколькими велосипедами на багажнике на крыше и наклейкой «Good Sam Club» на заднем стекле. Они обогнали его, а потом он спокойно тянулся позади, никогда, впрочем, не скрываясь из виду. На ланч они заехали в Бургер Кинг, Крейн съел два чизбургера, а Мавранос умудрился осилить почти весь стакан ванильного коктейля. Крейн подумал, что, похоже, Мавраносу трудно глотать. Потом они сняли за наличную комнату в маленьком мотеле на мэриленд парковой и пока Мавранос спал перед тем, как зайти в зоомагазин за следующей золотой рыбкой и отправиться в очередной ночной поход на поиски фазового перелома своей статистической закономерности, Крейн два часа расхаживал вокруг бассейна, и, покупая коку, банку за банкой в торговом автомате, который стоял в офисе мотеля, смотрел в воду и пытался сообразить, где же отыскать мёртвого короля. Когда в полночь Арки, покачиваясь, вошёл в номер, Крейн сидел на расстеленном на полу спальном мешке и что-то черкал в блокноте. «Выключай свет, Пого!» — сказал Маврана с хриплым от усталости голосом и, не раздеваясь, рухнул в кровать. Крейн поднялся, выключил свет и вернулся в спальный мешок, но ещё долго не мог заснуть и смотрел в темноте на потолок. До полнолуния оставалось двое суток. Джордж Леон аккуратно положил трубку, хотя его и очень раздражало то, что тут, к востоку от рая, луна светила в окно большого автодома ярче любого искусственного света. Он не любил естественный свет, особенно лунный. Он не собирался позволить себе разозлиться ни из-за того, что услышал от Мойнихена по телефону, ни из-за суммы, которую Мойнихен потребовал. Он слышал, как Трамбил шумно ворочался в тесной ванной, И даже несмотря на то, что кондиционер работал на полную мощность, прохладный воздух пах сельдереем, кровью и оливковым маслом. Леон решил дождаться, пока Трамбилл выйдет. Ему совершенно не хотелось входить туда и видеть громадную, обнаженную, татуированную тушу, стоявшую на коленях на полу и погрузившую руки и голову в отвратительный салат, намешанный в ванне. Леон сейчас пребывал в старом кривоногом теле Беннета, Нужно было еще следить за тем, чтобы никто больше не называл его бини и опасался отдавать резкие приказы и требовать повиновения. Слишком круглым и красным было лицо, слишком крепко въелась в щеки и глаза глупая ухмылка, которой Леон позволял появляться, когда оставлял это тело выступать на автопилоте в качестве подсадного во время игры в покер в нескольких казино. Он походил на Микки Руни даже голос, как он беспомощно заметил во время этого вот телефонного разговора, всё время сорывался в писклявость. Прекрасное тело Арта Хана, конечно же, всё ещё хранило своё физическое совершенство в кровати Ла Амазондьо, но он был всерьёз настроен предоставить ему дебют в среду ночью, во время первой из игр на озере, которые должны состояться на Страстной неделе. До тех пор осталось всего четыре дня. До тех пор можно поработать и из Бенеты. А потом на страстной неделе он сможет начать подчинять себе те тела, которые наметил и оплатил в 1969 году. Самое время, черт возьми. С тех пор миновал уже 21 год. Будет очень хорошо обзавестись новыми носителями. Скотт Крейн, например, выглядит вполне презентабельно. Леон выглянул в окно, чтобы убедиться, что окно номера Крейна по-прежнему темно. Впрочем, нескольких экземпляров из тех, кого Трамбил уже поймал и держит на седативных средствах, тоже очень хороши. В наше время люди научились отлично следить за собою. Теперь зашумела вода, а потом Трамбил кряхтел, вытираясь. Автодом закачался от его движений. Через несколько минут вон Трамбил, тяжело ступая, вошел в узкую комнату, застегивая громадную, как парус, рубаху на объемистом брюхе. Низ широченных штанин болтался вокруг красно-синих ступней. На повязке над духом уже вновь проступила кровь. Кровяное давление у этого человека должно быть не меньше, чем в турбинных водоводах плотины Гувера, подумал Леон. «Они выходят?» — спросил Трамбил. «Не раньше утра», — ответил Леон. «И чтобы людей поблизости не было, и более того, он согласился лишь на то, чтобы увести бесчувственное тело. Сомневаюсь, что его люди вообще будут вооружены». Брови Трамбилла вместе с повязкой поползли вверх. «Меня Мойнихен не знает», — продолжал Леон, стараясь говорить ровным голосом. «Я представился деловым партнером Бетти Рикалвер, а он ответил, что пусть она сама и позвонит, в крайнем случае Ричард Лерой. Я посоветовал Мойнихену поговорить с тобой, а он ответил только, что знает о твоем ранении. Как твоей рука и нога?» трамбил покрутил массивным левым плечом. «Слегка сковано движение, будто я траншею копал, а не менее уже нет. А для возмещения потерянной крови я поел как следует». Он взглянул на тёмное окно номера мотеля. «Нет ничего хуже ранений в голову». «А тебе ведь повезло. Ричард и охранник погибли на месте». Леон потрогал лоб своей теперешней головы. «Меня застрелили дважды за одну неделю, и пришлось опять переселяться в новое тело». Тарамбил отвернулся от окна и бесстрастно посмотрел на него. «Как наркотик, да?» Леон ухмыльнулся было, но тут же вспомнил, как это выглядит на теперешнем клоунском лице, и принял серьезное выражение. «На рассвете позвоню в гараж», — сказал он. «Пусть пришлют сюда Камаро. На этой штуке можно следить, но не догонять». «Это верно. А я сейчас заряжу усыпляющее ружье». Леон сел и повернул кресло, чтобы сидеть лицом к окну. «Буду караулить первым», — сказал он. «Разбужу тебя», — он взглянул на часы, висевшие на фанерной облицовке стены. «В четыре». «Идет», — трамбил, шаркая ногами, направился в хвост автодома, где помещалась койка. «К утру бак уборной может заполниться». «Как только посадим Крейна в клетку, продадим этот дом со всем, что тут есть». Когда солнце уже высоко поднялось и воздух раскалился, Крейн, всё ещё не причёсанный со сна, вышел из офиса мотеля и пнул ногой дверь своего номера. Мавранас, моргая от яркого света, открыл, и Крейн вручил ему одну из холодных баночек коки. «Кофе у них нет», — сказал он, входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Но это сойдёт. Как-никак кофеин». «Боже». Мавранас открыл банку, отхлебнул, и передёрнул плечами. Крейн опёрся за дома захламлённый туалетный столик. «Послушай, Арки», — сказал он, «тебе приходилось когда-нибудь плавать с аквалангом?» «Я был городским мальчиком». «Жаль. Ну ладно, подождёшь меня в лодке». «Но с этим-то я справлюсь, посижу в лодке. Значит, твой мёртвый король где-то под водой?» «Думаю, что он в озере Мид», — ответил Крейн. Хотя бы его голова. Мавранос сделал еще глоток коки, потом поставил банку на стол и решительно вышел из комнаты. Крейн услышал, как хлопнула дверь машины, а потом Мавранос вернулся, держа в руке банку курс, с которой капала вода. «Я видел, как мухи роились над картами», — медленно сказал Мавранос, отняв от губ банку, из которой сделал могучий глоток и слышал слова чокнутого Снеэхивера из уст чокнутого Джо. И это было по-настоящему жутко. И я готов признать, что тут происходит много жутких вещей. Но как, черт возьми, ты собираешься беседовать с отрезанной головой, да еще и под водою?» Он невесело рассмеялся. «Да еще и с загубником акваланга во рту». «О!» — воскликнул Крейн, небрежно отмахнувшись тыльной стороной ладони. «Что до этого, не знаю». Мавранас вздохнул, сел на кровати тихо спросил. «Почему ты решил, что он в озере?» Когда Снейхивер звонил по телефону Диане, он сказал, что кто-то пытался утопить голову в озере Мид. Теперь Крейн говорил быстро и даже принялся расхаживать по комнате. Снейхивер даром, что чокнутый, очень хорошо разбирается в этой чертовщине. И значит, вполне возможно, что народ, замешанный в этом дерьме, должен, помимо всего прочего, топить в озере отрубленные головы. А из его слов можно сделать вывод, что озеро отказалось принять голову, и парню не стоило даже пытаться, потому что там уже есть одна, понимаешь? И вторую оно принять не может, во всяком случае, от этих игроков. Помнишь, Ози говорил насчёт укращённых вод озера Мид? Может быть, они укращают и всё, что в неё попадает? В таком случае это отличное место, куда новый король может поместить голову прежнего короля желая насовсем покончить с ним. Я не думаю, что нынешний король, мой родной отец, заставил меня... Да что там, убить несчастного англичанина за покерным столом в подкове. Я думаю, что меня толкнул на это тот король, который находится в озере. Я думаю, что это он ухмыляется мне с карты двойка жезлов в виде отрезанной головы, проткнутой двумя металлическими прутьями. Крейн возбужденно улыбнулся Мавраносу. «Ты со мною?» «Ах ты, чертов сукин сын!» А кроме двойки жезлов с отрубленной головой имеется еще странный король мечей. Это была рука, державшая меч, которая поднялась прямо из воды, как будто оружие протягивает мне кто-то, находящийся под водой. Мавранос выглядел и растерянным, и возбужденным одновременно, и ужасно усталым. «И...» И когда я видел во сне игру в присвоение на озере Мид, я видел также дурака, пляшущего на обрыве. И еще я видел, вернее чувствовал, гиганта, находящегося глубоко под водой. И хотя я не мог его видеть, все же знал, что у него только один глаз. Орфей из греческих мифов. Ему же отрезали голову, а она еще некоторое время разговаривала, пророчествовала и тому подобное. Мавранос поднялся. «Ладно, ладно. Тебе-то самому доводилось пользоваться аквалангом?» «Конечно. Во время последнего погружения я засадил себе гарпун в лодыжку». Он произнес эти слова с улыбкой, но уже в следующий миг помрачнел, вспомнив, как пятнадцатилетняя Диана позвонила ему, едва он вернулся домой из больницы. «Можем выехать прямо сейчас», — сказал Мавранос. «Все равно я никуда не продвинулся в своей мистематической терапии». Крейн открыл дверь. «Кто знает, быть может, то, чего ты ждёшь, встретится тебе там, на танцах», произнёс он, цитируя из вест истории слова Рифа, обращённые к Тони. Перевод Афонина и Морошкиной. Мавранос угрюмо улыбнулся и похлопал себя по карманам куртки в поисках ключей. «Если ты помнишь, в результате Риф и Тони погибли». Въехав на Камара под путепровод 93-го шоссе, Вон трамбил взял сотовый телефон и нажал кнопку повторного набора. Даже отодвинув сиденье до предела назад, он продолжал задевать животом за баранку. А еще в машине до сих пор пахло цветочными старушечьими духами Бетсери Калвер. «Слушаю, Вон!» — послышался в трубке песклявый голос Беннета. «Бетс... Беннет... Теперь называй меня просто Джорджем!» Трамбилу пришло в голову, что он никогда не обращался к своему боссу так, в чьем бы теле тот не находился. Когда Трамбил только начал работать на него, он уже обитал в Ричарде-Лерое. «Ладно, Джордж, они едут по Фримонт к выезду из города. Или решили побывать на том месте, где подстрелили мальчишку, либо нацелились по Болдар, и Козеру?» «Где подстрелили мальчишку?» Почему-то голос Джорджа, даже издаваемый связками Беннета, прозвучал тяжело и сурово. «Да, помню это место. Одна сумасшедшая дура когда-то разбила там мой замечательный «Шевроле». Какое-то время телефон, который трамбил, прижимал к уху, молчал, и он не слышал ничего, кроме приглушенного рокота мотора «Камара». «Ладно», — продолжил Джордж после паузы. «Если они остановятся там, возьмешь их, когда они вылезут из машины». «Там место подходящее, тихое, и я не вижу для них причин брать с собою оружие. Люди Мойниханы с тобой?» Трамбил взглянул в зеркало заднего вида. Фургон цветочников держался за ним, пропустив перед собою пару машин. «Да». «Что ж значит, убей Усатого и усыпи Крейна. Но если они проедут мимо, в сторону озера, что им может понадобиться на озере? Вопрос риторический, мне не нужны твои догадки. Но если они едут туда...» «Мне это не нравится!» Он вздохнул. «Перехвати их где-нибудь в пустыне севернее Хендерсона. Прострели шину, что ли, а потом просто останови их!» «В пустыне?» Трамбилл заставил себя выкинуть из головы воспоминания о том, как всего три дня назад видел смерть собственной персоной. Отвратительный скелет, прикрытый лохмотьями высохшей кожи, пляшущий в пустыне немного южнее города. «Останови их!» Думал он, направляя комара через дезарт ин и поглядывая на пыльный синий грузовичок, который ровно катил впереди по ярко освещенному шоссе. «Я, конечно, полезен старику, но если смотреть по существу, я в его уравнении всего лишь расходный элемент и всегда об этом знал». Он тяжело вздохнул. «Если меня там убьют», сказал он в телефон, который прижимал к плечу движущейся челюстью, «Не забудь свою часть нашего старого договора!» Он услышал, что Джордж тоже вздохнул. «Помню, Вон, не беспокойся. Залить в середину большого бетонного куба не позже, чем через час после смерти. Но мне трудно представить, чтобы эти парни совладали с тобой. Повышенное давление, удар — вот что прикончит тебя, мой друг!» Трамбил улыбнулся, не сводя холодного взгляда с пикапа впереди. «Хорошо, я перезвоню позже!» Он отключил передачу и полностью сосредоточил внимание на синем грузовичке.